Он, как всегда, был кроток, тих и покоен, и в этом спокойствии и его склоненной головы можно было ясно угадать грустную, но безропотную покорность своей доли. Вот и лука летучий, скованный вместе с Фомкой Блаженным, а там между Бобьем и Макридина лисья рожа виднеется. «Все по злобе, да по хуле людской, за веру Господнюю страсти безвинно приемлю», — поясняет она рядом стоящей товарке с обычным своим вздохом всескорбящего сокрушения. «Потому вера Божия в людях оскудела. Постный-то человек глаза колет им, срамнецам скоромным». На постном-то человеке благодать почиёт, а им, тиграм, это и завидно. Хулу на постного человека возвели под претерпение, поставили. И много тут было еще всякого народа, осужденного на каторгу да на поселение за разные прорухи и вины государские. И весь этот люд божий провожала разношерстная толпа баб, мужиков и ребятишек. В этой последней толпе все были родные и знакомые ссыльных. У кого брат, у кого сын, у кого муж отправлялся. Всякому из них дорого было кинуть последний взгляд на близкого человека, сказать ему последнее «прости» в этой жизни. Партия была вытянута на длинной платформе под дождем и ветром. Иные сыльные бабенки баюкали у груди кричащих ребятишек. Слышался говор многоречивый и самый разнообразный, то вдруг смех до да веселый возглас, то горькое рыдание с причитанием. Словно тут в одно время и свадьбу справляют, и покойника отпевают. Унтер-офицер делает расчет рестантом, отделяя по известному числу людей для каждого вагона. Раздался первый звонок. Аким Рамзе снял свою шапку и зычным голосом выкрикнул на всю партию «Молитесь!». Все умолкло в одно мгновение, головы обнажились, у лбов и плеч замелькали руки, творящие крестное знамение. Кто молился стоя, кто клал земные поклоны? И в этой торжественной тишине раздавался один только резкий ляск цепей, которые бренчали при каждом движении молящейся руки. Казалось, это не люди, а цепи молились. Но вот снова раздался голос партионного старосты. «Кому с кем? Прощайтесь, да марш по вагонам! Не задерживай, братцы, не задерживай, поживее!» И снова еще тревожнее пошел гул многоречивого говора, возгласов и слезливых всхлипываний бабья. И там, и здесь дрожали женские рыдания, и громко детский плач раздавался. «Ну, матреш, не плачь, ты мне только дочурку-то выходи. Прощай, матреш, прощай, голубка», — слышался в толпе надсаженный голос какого-то арестантика, который нарочно хотел придать ему веселую напряженность. «Прощайте, поштенные, весело размахивал свободной лапищей Фомка блаженной. «До свидания, други и братья!» «Авось даст Бог, опять как-нибудь повидаемся, а не то и за бугром встренимся!» «Да это что, мы не робеем!» Опять, пожалуй, им собирать на построение косушки, да на шкалика сооружения. Гей! Лука летучий! Человек кипучий! Валим, что ли, в вагон? Важнец, штука, эта чугунная кобыла!» — ткнул он локтем в локоть своего кандального соседа. «Эх, ма!» — свистнул летучий и, досадливо сплюнув сквозь зубы слюну, лихо запел себе.